Так было и со школьным ранцем, и с модными студенческими сумками, набитыми книгами и конспектами, и с дипломатами, и с дорогими кожаными изделиями, пришедшими несколько лет назад на смену ширпотребу. Надо же, ее брат из долговязого Андрюшки, которому в детстве благодаря баскетбольному росту прилипло прозвище «дядя Степа», превратился в начальника отдела крупного банка, Андрея Николаевича Лозинцева. А привычка так и осталась. Он вытащил из портфеля и протянул сестре две видеокассеты. «Вот возьми. Мама хотела посмотреть ремейк фильма «Лев зимой», который сделал Кончаловский, и сравнить с первой версией, где играла Кэтрин Хедберн. Я достал ей оба варианта». Аля взяла кассеты, сложила в пакет. В сумочку они не поместятся. Протянула руку, запустила пальцы в густую шевелюру Андрея, слегка потянула, это тоже из их детства. Жест, которым они выражали нежность друг к другу. Правда, пока Андрей был совсем маленьким, он мог только тихонько дергать старшую сестру за пряди, а когда подрос... Жесты у обоих стали совершенно одинаковыми, тем более, что был он мальчишкой на редкость высоким, а Аля, наоборот, расточком не вышла, и, несмотря на разницу в 12 лет, он уже к десяти годам мог свободно класть руку ей, двадцатидвухлетней, на голову. — Устаешь ты с нами, Элечка, — виновата, — не то спросил, не то констатировал Андрей. «Свалились мы на твою голову. Никакой жизни у тебя с нами нет». До глупости, Андрюшек, ласково ответила она. «У меня все в порядке. И жизнь у меня нормальная. И даже в некотором смысле личная». Не удержалась Аля от усмешки. Достает от тебя, Динка!» — вздохнул он. «Я же все слышу. Спасибо тебе, что не срываешься, терпишь. Ей ведь тяжелее всех приходится». Я понимаю. Славик придет с тренировки, разогрей ему жаркое, оно в кастрюле на плите. Ну, я пошла. Будь осторожна, ладно? И это тоже было традицией, появившейся много лет назад. Высоченный Андрей с того самого момента, как перерос сестру на первые пять сантиметров, стал воспринимать ее как крошку-малышку, которую любой может обидеть, и уже лет с двенадцати просил ее быть осторожной каждый раз, когда та выходила из дома. Но что самое удивительное, Элеоноре никогда не приходило в голову, что это смешно, Просто братишка любит ее и таким способом проявляет свою любовь. Что же в этом может быть смешного? — Ладно, — абсолютно серьезно ответила она, — я буду осторожна. — И позвони, как только доедешь до мамы. — Хорошо, позвоню. — И когда будешь выезжать от нее, тоже позвони. — Андрюша, ты в это время уже будешь спать. Я поеду уже за полночь. Дороги будут свободными, ну что со мной может случиться? Я езжу очень аккуратно, ты же знаешь. — Вот как раз за полночь по дорогам гоняют пьяные, — упрямился брат. — Элечка, ну когда ты ездишь поздно вечером по личным делам, это я могу понять. Но неужели к маме тоже обязательно ездить на ночь глядя? И этот разговор тоже стал традиционным, правда, традиция такая появилась всего пару лет назад.